Мы скромный хлеб и угол предпочли Роскошным яствам мира, величию земли. Ценой души и тела купили нищету, И в ней нежданно груды сокровищ обрели.